Эпилог. Первое выступление советской команды на Олимпиаде кардинально изменило соотношение сил в мировом спорте. Наши чемпионы установили несколько мировых рекордов. Сборная СССР завоевала 22 золотых, 30 серебряных и 19 бронзовых медалей, уступив в медальном зачете только США. Олимпиада в Хельсинки вошла в историю как «игры», которые формально не были завершены. Президент МОК Зигфрид Этстрем во время своей заключительной речи забыл произнести формулу, предусмотренную Олимпийской Хартией. «Объявляю, игры 15 Олимпиады закрытыми». Шведский самолет «Хуген», сбитый советским истребителем, был найден в нейтральных водах неподалеку от острова Готланд только в 2007 году. В самолете были обнаружены останки четырех членов экипажа. Судьба четырех других шведских разведчиков, которые находились в самолете, до сих пор остается неизвестной. Правительства Швеции и Финляндии долгие годы скрывали свое участие в операциях НАТО против СССР, а впоследствии и России под видом сохранения формального нейтралитета. Но начало СВО в 2022 году расставило все шахматные фигуры по местам, Наследники нацистских преступников и полицаев вновь пытаются взять реванш за свое тотальное поражение, пользуясь забвением и невежеством своих народов. Но мы, потомки победителей, не забудем подвиг наших отцов и дедов и не примем оправданий за преступления нацистов никогда.